Глава тридцать в о с м Около полуночи, несмотря на поздний час, одинокая женщина медленно идет по опустевшим улочкам ночной Москвы. На первый взгляд может показаться, что она просто наслаждается относительным спокойствием н о ч н о г о мегаполиса перед тем, как лечь спать. Но через несколько минут становится понятным: нет, она не просто гуляет. Она не спеша следует в какое-то конкретное место. На середине чугунного моста, что п е р е б р о ш е н через водоотводный канал, Незнакомка останавливается и долго смотрит на темную воду. Ее лицо печально, кажется, что она украдкой даже смахнула слезу. Руки женщины лежат на парапете, но она слишком далеко унеслась в своих мыслях от реальности. Может быть, она представляет, что находится на этом же мосту, но много-много лет назад. Тело незнакомки немного наклоняется в сторону воды. Она как будто теряет равновесие, унесенное вдаль своими фантазиями. Отчужденный взгляд опускается вниз. И встречается с бездонной темнотой водной глади. Но что там сверкнуло слева от ее руки? Может, это угасла последняя искра надежды? Ее взор опускается вниз, и возле своей руки она видит чужую руку, с з а ж а т о й цепочкой, цепочкой, на которой висит половина кулончика, половинка от ее собственного кулончика. Женщина поднимает взгляд и видит перед собой мужчину с низко надвинутым капюшоном на лицо. Мужчина приподнимает голову. И на нее устремляются любящие глаза единственного и неповторимого, сделавшего ей предложение много лет назад именно на этом же месте.